Глава восьмая «Сегодня начнут собираться гости», — гордо произнёс герцог, сидя за столом и отламывая кусок сочного фазана. «В деревне уже начинаются массовые гулянья в честь нашей свадьбы». А вот в Диану пища не лезла. От волнения её подташнивало, от перемен в жизни всегда волнительно. «Когда я могу прогуляться верхом на бьянке?» — деликатно спросила она, пытаясь увести тему разговора от свадьбы. «После свадьбы мы обязательно прогуляемся по деревне. Вас должны знать, обычные люди». «Но если я уеду отсюда в Милан, какой прокат такого знакомства?» Стефана прищурился. «Тогда оседлайте свою кобылу в Милане». Диана кивнула. «Он ей разрешил ездить верхом в Милане, это хорошо. Два раза вернётся, на третий случайно заблудится. Желательно не найтись на территории Миланского герцогства». «Я могу попросить вас об одной услуге. Это касается слуг и моей поездки в Милан». Горцогиня вольна распоряжаться слугами, как ей вздумается. Напомнил он о её статусе. «Вы же не пленница, леди деван Вы хозяйка всего». «Вам ни капли не интересно чего хочу я?» Возмутилась она, увидев усталый вид его светлости. «Однозначно, ему нет дела до неё. С одной стороны, это хорошо». Но с другой — немного обидно. Сегодня утром, когда он держал поводье лошади, Диане даже показалось, что у этого человека есть сердце. Но, видимо, она ошиблась. Он лишь подарил ей одну игрушку взамен другой, не ради жалости или чтобы её порадовать, а ради того, чтобы прикрыть ей рот. «Ни капли», — спокойно произнёс он, отламывая кусок хлеба. «А если я хочу переделать весь Миланский замок под свой вкус?» Стефана взглянул на неё из-под лобья. От этого взгляда захотелось вернуть время вспять и не произносить эти слова. Она поняла его ответ. Герцог не любит, когда трогают что-то его. «Я думаю, вам его не осилить, леди Дэвон». «Весь?» «Точно нет. Но там всё слишком идеально, чтобы переделывать». Она облизнула губы, уже готовая переделать свои покои под свой вкус, хотя их даже не видела. Сделает так, как было в её покоях в Девоншире. Но с этим она разберётся потом. После завтрака герцог откланялся и поехал по делам в деревню. А Диана наблюдала, как слуги украшают замок к свадьбе. Но вскоре ей это наскучило, она быстро ушла в свои покои. Там её ожидала окончательная примерка платья. Слуги только и делали, что раздевали хозяйку, потом снова одевали. Видимо, им это доставляло удовольствие. Они восхищённо охали и ахали, прикрывая ладонями рот. «Вам сегодня надо хорошо выспаться». Возле неё возилась Марта, чтобы утром не было кругов под глазами. Диана сначала насупилась, потом расхохоталась. «А кому есть дело до моих кругов под глазами? Тем людям, которые приедут на свадьбу?» Но они меня даже не знают. Или герцогу. Я уверена, что он не заметит даже шрам на моём лице. Не говорите так, миледи. Перекрестилась Марта. Шрам на лице — это отметка дьявола. Диана утомлённо закатила глаза, не веря во все эти предрассудки. В её деревне жил парень, у которого шрам начинался от внешнего уголка глаза и переходил к уголку рта. Ужасный шрам. Зато парень был на удивление добрым, отдавал последний кусок хлеба соседским детям. И почему её деревня так обеднела? Ведь всё же было хорошо. В долине пасли овец и коз, мельница молола муку, повсюду слышался звонкий стук по металлу и ржание лошадей, а потом всё это исчезло, как исчез и король. Вернее, Генрих VI был слишком мал, власть делили регентой. Но они старались для страны. Остаток дня прошёл для Дианы быстро, А так хотелось его растянуть и отсрочить день свадьбы. Утром герцог будет ждать её в церкви, где соберутся не только гости, но и простые люди. Их, конечно, не пустят внутрь, но они окружат церковь и будут петь песни, воспевая новую герцогиню. Это всё рассказывала Диане Марта, пока та стояла на коленях на полу, облокотившись на кровать, сцепив руки в замок. Диана пыталась молиться, но мало что получалось. От слов Марты воображение рисовало яркие картины. Я не стала спрашивать, но кто меня поведёт в церковь? Вот сейчас Диана возненавидела отца снова. Его даже нет на её свадьбе. Она одна и без приданного. Как герцог вообще купил её беспреданного Это очень странно. — В церковь вас поведёт, Маурица Утровата. Разве герцог не говорил вам? Диана с удивлением уставилась на Марту. А много ли он с ней разговаривает? Он так решил, а спрашивать не обязательно «И кто этот человек?» «Маурицио — правая рука герцога. Кондотьер. Он служил ещё его отцу и остался верен его светлости. Маурицио всегда сопровождает герцога в военных походах». Диана снова принялась делать вид, что молится. «Ей нет никакой разницы» кто поведёт её в церковь. Вечером ей принесли деревянную бадью, полную тёплой воды. Марта накидала туда лепестки роз, и Диана почувствовала аромат, от которого почему-то стало волнительно. Несколько служанок омывали её нежную кожу, пока сама Марта занималась длинными волосами хозяйки. После тёплой воды захотелось спать, но сердце застучало сильнее, когда Диана представила свою брачную ночь. Сегодняшняя ночь являлась последней, когда она ещё могла побыть одна. Хотелось бы надышаться свободой, но она уснула слишком быстро, а утро её встретило солнечными лучами и пением птиц. Только в душе была пустота и серость. Диана не успела позвонить в колокольчик, чтобы пригласить служанок, Они сами ворвались в комнату, принося с собой шум. Марта влетела следом, давая им наставление. Все суетились, в волнении метались по покоям. Лишь одна Диана спокойно сидела и наблюдала за всеми. «Леди Деван», — взмолилась Марта, — «через несколько часов вы станете герцогиней, будете матерью для нашего народа, примером подражания для многих светских дам». «Это точно». Служанки застыли возле кровати, Но суровый взгляд Марты привёл их в реальность. Сборы продолжились. диано такой восторг не радовал. Она неохотно встала и позволила себя умыть. Улыбки на её лице не было. Даже небольшая птица, которая села на окно и что-то пропела, не стала источником радости. «А вы видели карету?» Восхищённо принялась рассказывать Фиуре. «Вся в золоте, усыпанная камнями, а весь в голубых сапфирах». «Что такое бесцион?» — не поняла Диана, отвлекаясь от умывания. золотые и бриллианты её не интересовали, но это странное слово привлекло внимание. Служенки тут же замолчали и уставились на неё. Марта пришла на помощь, махая рукой и ругаясь. «Бездельницы! Ваша хозяйка приехала из Англии. Откуда ей знать, что такое бесцион?» «Не обращайте на них внимания, леди Деван. Это деревенские девки, они не знают, как себя вести с леди. Она ещё раз взглядом дала понять, что служанки виноваты, и те тут же присели, склонив головы. Диана этого даже не заметила. Она отошла от кувшина с водой и выглянула в окно. Во дворе и правда стояла такая красивая карета, какой, наверное, Диана ещё не видела за всю свою жизнь. Золотые узоры переплетались между собой. «Леди Дэвон». Марта тут же кинулась к хозяйке и увела её в центр покоев. «Нельзя, чтобы его светлость вас увидел до свадьбы. Это плохая примета». Диана нахмурилась. Она не разглядела бесцион, и какая глупость верить в приметы. «Тогда расскажите мне о сапфировом бесционе». «Это символ рода Висконти». «Скоро станет и вашим символом». «Змея?» Диана даже вздрогнула, вспомнив экипаж, на котором ехала в Ломбардию. «Змей», — поправила её Марта. «Дракон», — улыбнулась Фиури, — «как наш герцог». «Значит, змей», — прошептала Диана, даже не желая вдаваться в подробности всего остального. «Одевайте меня». Марта открыла двери в покое, и тут же модистки занесли платье. Оно уже изрядно надоело Диане, но после того, как она его надела и взглянула на себя в зеркало, не признать красоту этой вещи было невозможно. Швеи постарались, сшили самое красивое платье, которое когда-либо видела Диана. Марта возилась с её волосами, укладывая в прическу, пока другие служанки облепили хозяйку, восторженно вскрикивая. «Такой красивой герцогини у нас ещё не было!» Но волнение нарастало. А после того, как на Диану накинули фату из тонкой ткани с вышитым узором, сердце гулко забилось. «Я вижу герцога!» — воскликнула Фиури, вглядываясь в окно. «Свита уже отправилась в церковь! Боже милостивый! Как волнительно!» После таких восклицаний Диана чуть не упала. И если бы не руки Марты, которые её поддерживали, то её поднимали бы с пола. В дверь постучали, и все притихли, переводя на неё взгляды. «Это Калиста. Он пришёл за нами». Марта тут же начала давать распоряжение слугам. Одна из них открыла дверь, слушала и кивала, потом обратилась к хозяйке. «Госпожа, вас ждёт внизу Мурицио. Он поведёт вас в церковь. Герцог и гости уже выехали, ждут только вас». Если можно было бы прирасти к полу, Диана навсегда предпочла бы остаться статуей. Но её вывели под руки, она мало понимала, кто именно был рядом. Кто-то из служанок сзади поправлял подол длинного платья, кто-то нёс фату. Весь этот наряд с вкраплением драгоценных камней был слишком тяжёл. Ноги не шли. Подойдя к лестнице, внизу она увидела мужчину преклонного возраста. Он галантно поклонился ей, и калиста тут же его представил. Маурица Отравата, леди Деван. Диана спускалась медленно, боясь упасть, но даже не смотрела на ступеньки. В лицо этого мужчины ей было незнакомо, но его улыбка и морщинки в уголках глаз почему-то вызывали доверие. Леди Деван. Он ещё раз поклонился Диане, как только она оказалась рядом. «Мне велено быть с вами. Карета подана». Маурицио предложил взять его под руку, и Диана схватилась за него как за спасительную соломинку, хотя этот человек пришел отдать ее замуж за миланского тирана. Как только они оказались во дворе возле кареты, первое, что увидела Диана, — сапфировый бесцион на дверях кареты. Из пасти этого чудовища торчал человек, На его месте можно было представить её саму. Маурицу открыл дверь, скрыв вид на змея. «Леди Деван». Он подал ей руку, и Диана, держась за неё, села в карету. Внутри всё было обито красным бархатом, наверное, самым дорогим, какой есть в этом мире. Марта залезла с другой стороны, Маурицу закрыл дверь, оставляя женщин одних. Сам вскочил на лошадь и махнул рукой. «Поехали!» Карета тронулась, Диана выглянула в окно, наблюдая, как служанки машут им след. Через какое-то время они встретят её уже в другой роли, в роли, которая войдёт в историю миланского герцогства. В роли ещё одной миланской герцогини. Диана отвернулась от окна и посмотрела на Марту, как будто ждала поддержки от матери. Конечно, Марта ей не мать и не обязана проявлять чувства, Но против всех манер рука Марты коснулась руки хозяйки. Просто думайте о чём-то приятном, и волнение пройдёт. Например, о том, как вы поскачете завтра на своей бьянке. Представив это, Диана непроизвольно улыбнулась. Всё же Марте удалось немного снять напряжение. Девушка откинулась на спинку сиденья и снова выглянула в окно. Карета уже выехала за пределы замка. Они въезжали в деревню. Слышались восторженные крики простого народа, а дети, махая руками, бежали вслед за каретой. Диана улыбнулась им. Когда-то она также бегала по территории замка с обычными детьми и радовалась жизни. У неё было прекрасное детство. Она провела его в радости и без рамок социального статуса. Все люди одинаковы, все имеют одинаковые проблемы, и даже у короля болит сердце так же, как у простого человека. В детстве ей не нравилось лишь одно — постоянная учёба. Когда была жива мама и в доме царило счастье, родители давали ей самое дорогое образование. Маленькая Диана учила сразу несколько языков, и среди них была латынь. Её няня разговаривала исключительно на латыни, а теперь взрослая Диана сидит в самой дорогой карете, едет в церковь и выйдет оттуда миланской герцогиней. Как возможно такое совпадение?» карета дернулась и тут же остановилась. «Приехали!» — крикнул кто-то из мужчин, вырвав Диану из воспоминаний. Она вжалась в сиденье, ощущая ладони Марты на своих руках. «Всё будет хорошо», — прошептала она. «Он строг, но у него есть сердце. Рано или поздно оно будет вашим». Ей не хотелось ни сердца Стефана Висконти, ни титула герцогини, ни золотой кареты. Ей хотелось мчаться на обьянке к обрыву, а потом долго смотреть сверху вниз. Дверь открылась, и тут же показалась рука Мурицу в чёрной перчатке. Диана продолжала слышать крики, детский смех. Сейчас она выйдет и станет объектом пристального наблюдения. С сегодняшнего дня её будут разглядывать с интересом здесь, в Павии, а завтра в Милане. Диана поправила вуальное на лице, пока герцог сам не откроет лицо невесты, никто его не увидит, и ступила на землю. Сейчас фата спасала. Диана наблюдала за всеми, но они не видели её эмоций. Как только она встала во весь рост, все тут же закричали. «Они немного не сдержаны, но на вас они возлагают большие надежды, поэтому радуются искренне». Тихо произнёс Мурицио, и подставил Диане локоть. Она взяла его под руку, слегка обернувшись, проверяя, как служанки расправляют подол платья и длинную вуаль. Восторженные крики женщины-детей возобновились и немного нервировали. Но это было понятно. Для них она почти королева, и они не знают, как сложно даются шаги в эту церковь. Как только приготовления невесты были закончены, Маурицио повёл Диану внутрь церкви. Вход был украшен светлыми цветами и лентами, но она не обратила внимания на их красоту. Волнение участилось. Уже виднелась дорога, убегающая в темноту к алтарю. Там должен её ждать герцог. Гостей Диана увидела лишь тогда, когда переступила порог церкви. Но изменения в освещении её на время ослепили, а потом... Она забыла вообще про гостей, потому что увидела его светлость. Стефано Висконти гордо стоял возле алтаря, сцепив руки сзади. Он был одет, как настоящий король, в тёмно-синий парчёвый дуплет с торжественной лентой, перекинутой через плечо. Она ярким пятном выделялась на его синем одеянии, белая с красной полосой, цвета миланского герцогства. На груди герцога красовался большой золотой медальон, на котором был изображён Бесцион — тот самый змей, глотающий человека. Больше Диана ничего не запомнила, потому что Маурицу опустил свою руку, словно лишив её поддержки. Он подвёл её прямо к алтарю, к миланскому тирану, за которого она не хотела замуж. «Можно начинать?» Обратился святой отец к его светлости и получил одобрение. За всё то время, что святой отец читал молитвы, Диана дважды чуть не упала в обморок. Было очень душно, а под вуалью вообще не было воздуха. Она отвлекала себя воспоминаниями о детстве, но почему-то в памяти возникали только лишь уроки. Её готовили даже быть невестой в церкви, учили стоять в духоте. Боже! Память сложно стереть. Сколько ей было? Лет шесть? Но сейчас Диана отчётливо помнила слова няни. Гордо держать осанку, расправив плечи, глубоко вдыхать через нос. Спустя столько времени Диана услышала голос няни. Он давал ей наставление, как будто готовил к такому значимому для истории дню. Она расправила плечи, и тут же послышался голос святого отца. «Согласны ли вы, леди Диана де Ванширская, принять в мужья его светлость, правителя ломбардских земель, миланского герцога Стефана Висконти, быть рядом в радости и в горе, быть надёжной и верной женой?» Все затаили дыхание, а у Дианы пропал голос. Боковым зрением она отчётливо увидела, герцог не обернулся, не посмотрел на неё чтобы выдавить из неё простое «согласна». Он просто был уверен, что другого она не скажет. «Согласна». Все будто оживились, ожидая продолжения, и пока святой отец спрашивал о согласии герцога, Диана переводила дыхание. «Его светлость. Правитель Миланского герцогства Стефано Висконти. Согласны ли вы принять леди Диану деванширскую в законные жёны?» «Быть рядом в радости и в горе...» Диана не поспевала за словами святого отца. Ей снова стало плохо. Захотелось стянуть с себя эту ненавистную вуаль. «Согласен». Герцог произнёс это очень чётко, не раздумывая, буквально приказывая себе быть рядом с ней всю жизнь. «Можете обменяться кольцами и поцеловать невесту». С улыбкой на губах произнёс святой отец. Герцог поднял её вуаль, открывая лицо. Лёгкие Дианы тут же наполнились воздухом, стало легче дышать. А зрение стало чётким. Их взгляды встретились буквально в поединке. И тут Диану осенило. Если она ещё без кольца, то, может, и есть последний шанс на спасение. Она дёрнулась, но ощутила крепкую хватку герцога. Он держал её ладонь, надевая на безымянный палец перстень с гравировкой коронованной змеи. И как только перстень оказался на пальце, Диана выдохнула весь воздух из лёгких. Святой отец протянул ей второе кольцо, которое было крупнее, но с точно таким же орнаментом. Она, не думая, взяла его и надела на безымянный палец герцога. Это получилось быстро. Диана не концентрировала своё внимание на том, что теперь с этой секундой полностью принадлежит этому человеку. Она услышала восторженные крики людей, сидящих в зале, и посмотрела на Герцога. Его лицо приближалось к её. Диана вспомнила про поцелуй и в последний момент подставила щёку. Его губы коснулись её щеки и уголка её губ. Девушка отпрянула, встречая синими прищуренными глазами. Герцог явно остался недоволен но она опустила глаза и слегка улыбнулась.